Ну, впрочем, форму вы знаете. Райдеру понадобилось четыре минуты, чтобы сделать заявление от имени Донахью. Когда он закончил, ни у кого из присутствующих в комнате, включая Малера, не возникло сомнения в том, что заявление сделано. Майор Дан отвел Райдера в сторону. Превосходно. Хорошую свинью ты подложил Донахью. Но все прекрасно поймут, что все это состряпано. Нельзя же засадить в тюрьму человека, основываясь только на голословных утверждениях. Закон гласит, такие обвинения должны быть сделаны публично. Вот почему я иногда прихожу в восторг от советской системы правосудия. Кстати, через пару часов моро станет известно о происшедшем. А у него Сьюзен и Пегги. Похоже, особого выбора у меня нет. Что-то надо делать. Насколько я заметил, ни полиция, ни ФБР, ни ЦРУ особой активности не проявляют. Для того, чтобы совершить чудо, нужно хоть немного времени. Нетерпеливо бросил дан А между тем у них члены вашей семьи. Да, мне хотелось бы знать, что с ними. Как вы считаете их жизнь в опасности? Господи Иисусе, ну, конечно же, в опасности. Ради Бога. вспомнить о том, что произошло с Пегги. но ну, это просто случайность. Если бы могли убить ее... Но что толку от мертвого заложника? Знаете, вы кажетесь хладнокровным негодяем, но, думаю, это не так. Видимо, вам известно что-то, о чем я понятия не имею. Я прав? Нет, я знаю не больше вас. Но у меня такое чувство, что нас обманули, и мы делаем именно то, чего от нас ждут. Вчера вечером я говорил Яблонскому, что ученых захватили не для того, чтобы заставить их делать бомбу. Причина совершенно в другом. А если я прав, то думаю, женщина чтобы склонить их к сотрудничеству или оказать на меня давление. И вообще, какой смысл им заранее беспокоиться обо мне? К чему вы клоните, райдер? Мне бы хотелось знать, почему Донахью подбросили автоматы Калашникова. Лично сам он, похоже, не знает. Что-то я не могу вас понять. К несчастью, я сам себя понять не могу. Дан некоторое время молчал, погрузившись в размышления, затем посмотрел на Донахью, невольно вздрогнул, увидев его расквашенное лицо и сказал, «Ну, и кому...» «Вы пытаетесь оказать помощь Левинтуру?» «Нет, пока что нет. У нас достаточно оснований для того, чтобы подвергнуть его допросу, но не для ареста. Мы не можем задержать его на основании неподтвержденного свидетельства неосужденного человека. В отличие от Донахью, он достаточно умен и коварен и ни перед чем не остановится». Думаю, я позвоню его секретарше через час или два, после того, как посплю. Раздался телефонный звонок. Джефф поднял трубку и протянул ее Дану, который выслушался. Он обратился к Райдеру. Боюсь, что со сном вам придется подождать. Очередное сообщение от наших друзей. Глава восьмая. Дэлэш вошел с молодым человеком, светловолосым, широкоплечим, в сером фланелевом костюме свободного покроя, в котором совершенно спокойно можно было скрыть любое оружие, и в темных очках, столь обожаемых агентами секретной службы. Райдер его раньше никогда не видел. «Это Лерой», — представил его Дан, — «из Сан-Диего. Поддерживает связь с вашими Комиссии по атомной энергии в Иллинойсе, занимается шифрами Левинтера, проверяет контакты Карлтона и возглавляет команду, занимающуюся проверкой списков извращенцев.